с задуманного вчера похода по магазинам. Выйдя из автобуса напротив вокзала, он прогулялся по центру города и купил теплые зимние ботинки, две пары кальсон, несколько теплых фланелевых рубашек, добротную удлиненную зимнюю куртку, теплую шапку и утепленные перчатки. В магазине техники он нашел маленький переносной телевизор с телескопической антенной. Продавец заверил, что ему... удают соловети в Хедебе, по крайней мере, центральные шведские каналы. И Николаэль пригрозил, что потребует деньги обратно, если у него ничего не выйдет. Он зашёл в библиотеку, обзавёлся читательским билетом и выбрал себе два детектива Элизабет Джордж. В канцелярском магазине он купил ручки и блокноты, а ещё приобрёл спортивную сумку, чтобы было в чём донести покупки.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 Так приятно, что в гостевом домике теперь по вечерам будет гореть свет. Микаэль поставил кофе, Хелен запрестодовала, но тем не менее уселась за кухонный стол. Она покосилась в окно. Вон идёт Хенрик с моим мужем. Вижу, вам понадобились какие-то коробки. Снароружи как раз остановились Хенрик Вангер и Гуннар Нильсен с тележкой, и Микаэль поспешил на улицу, чтобы поздороваться и помочь занести в дом четыре большие коробки. Затем их оставили на полу возле железной печки, а Микаэль достал кофейные чашки и разрезал принесённый Хелен бисквит. Гуннар и его жена были приятными людьми. Их, казалось, не слишком занимало, зачем Микаэль находится в Хедестаде.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 У них имеется спутниковая антенна. После ухода Нильсона в Хенрик Вангер задержался недолго. Старик хотел предоставить Микаэлю возможность самому разбираться с архивом и пригласил приходить и задавать вопросы, если возникнут проблемы. Микаэль поблагодарил и заверил, что все образуется. Снова оставшись в одиночестве, Микаэль занес коробки в кабинет и приступил к изучению их содержимого.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 Помимо полицейских материалов, имелись ещё подборки статей, фотоальбомы, карты, сувениры, информационные брошюры о Хейдестади и предприятиях концерна Вангер, дневник самой Харри Ретвангер, в котором однако было не слишком много страниц, школьные тетради, медицинские справки и разное другое. Тут присутствовало также по меньшей мере 16 переплетённых томов формата А4, по сотне страниц в каждом. Эти тома составляли журнал хода расследования, принадлежащий руке Хендрика Вангера. Здесь патриарх аккуратным почерком записывал собственные размышления, бесплодные идеи, тупиковые концепции и наблюдения. Микаэль немного полистал тома на угад. Текст напоминал художественное произведение, и Михаэлю пришло в голову, что перед ним чистовик, написанный на основе многочисленных старых блокнотов. Под конец он дошёл до десятков папок с материалами о разных членах семейства Вангер. Здесь страницы были машинописными и явно собирались в течение долгого времени. Генрик Вангер ввёл дело против собственной семьи.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 Он достал из кармана куртки сигареты и вскрыл пачку. Потом он прослушал сообщение на мобильнике. Эрика на связь не выходила, и он попробовал ей позвонить, но снова услышал только автоответчик. В качестве одного из первых шагов своего частного расследования Микаэль отсканировал карту острова Хедебу, которую дал желух Генрик Эвангер.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 за это дело. Случись это днём, он пошёл бы к Генрику Вангеру, разорвал контракт и уехал домой, но с холма возле церкви он мог убедиться, что в усадьбе Вангера уже темно и тихо. От церкви ему были видны все строения этой стороны острова. В доме Харльда Вангера тоже было темно. Зато горел свет у Сисилии Вангер. на ближайший к мысу Вилле Марцина Вангера и в доме, который сдавался. А в лодочной гавани светился продуваемый домик художника Эушена Нормана, и из его трубы бил мощный фонтан искр. Горел свет, и на верхнем этаже кафе и Микаэль подумал с интересом, живёт ли там сама Сюзанна, если да, то есть ли с ней кто-нибудь? В воскресное утро Микаэль спал долго и проснулся в полной панике от того, что гостевой домик содрогался от невероятного гула. Через секунду он пришел в себя и сообразил, что слышит церковные колокола, зовущие к Месси, и, следовательно, уже почти одиннадцать часов. Он чувствовал себя вяло и потому еще немного полежал. Только когда возле двери раздалось требовательное мяуканье, он вылез из постели и,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 Когда он до него добрался, оказалось, что до отказа заполнено посетителями, и Михаил сразу получил ответ на отложившийся в голове вопрос: как заведению удаётся не прогореть в такой дыре, как Хедебил? Теперь выяснилось, что основной доход Сусанне приносят посетители церкви, а также желающие выпить кофе после похорон и других подобных мероприятий. Вместо посещения кафе он решил прогуляться.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 которые возводились, как прикинул Микаэль, в 1910-х или 20-х годах и образовали короткую улицу. К северу от въезда в селение возвышались многоквартирные дома для семей с детьми. Вдоль воды, с южной стороны от церкви, располагались преимущественно виллы. Хедабю несомненно являлась респектабельным местом, подходящим для проживания представителей власти и чиновников в Хедастаде.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 вдруг смутился. «Им просто надо чем-нибудь заполнять выпуски новостей», — пробормотал он и пошел к угловому столику с видом на мост. Когда они с Сусанной встретились взглядами, она улыбнулась. В три часа дня Сусанна сообщила, что заведение закрывается. После того, как слынуло нашествие публики из церкви, в кафе заходили только отдельные посетители. Микаэль успел прочесть «Сусанна примерно пятую часть из первой папки полицейского дела об исчезновении Харет Вангер. Захлопнув папку, он сунул её вместе со своим блякнутым сумкой и быстрым шагом двинулся через мост домой. Кошка ждала его на ступеньках, и Микаэль огляделся, не думая, кому же она собственно принадлежит. Тем не менее, он впустил её в дом. Всё-таки какая-то компания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 Пересортировал Генрик Вангер, то ли сами полицейские в 60-е годы придерживались этой системы. Самой первой страница представляла собой фотокопию записного от руки звонка в отдел охраны полиции Хедестада. Принявший звонок полицейский подписался Н. О. Рутценгер. Н. О. Микель истолковал как начальник охраны.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 Рожд, 15 янв, 1950 г, 16 лет, исчезла из своего дома на ОВ Хедебю во второй половине дня, в субботу, заявит, выражает большое беспокойство. В 11.20 имеется запись о распоряжении направить на место П-014. Полицейскую машину, патруль, полицейский катер. В 11.35... Ещё более неразборчивым, чем у Рютцингера почерком вписано: Constabel Magnusson доложил, что мост на Ов ещё закрыт транспэкатером. На полях имелась нечитаемая подпись. В 12:14 снова Рютцингер. Телесвязь Constabel Magnusson доложил, что Харет Вангер, 16 лет пропала днём в Субб. Семья крайне обеспокоена, считает, что ДК не ночевала дома, не могла покинуть ОВ из-за аварии. Никто из опрошен, членов семьи не знает о месте нахожд ха. В. В 12.19 ГМ доложили о происшеств по тел Последняя запись, сделанная в 13:42, гласила: "ГМ на месте в Хабью. Принял дело". При чтении следующего листа стало ясно, что за таинственными инициалами ГМ скрывался Густав Моррель, который на катере прибыл на остров, где принял на себя командование и составил заявление об исчезновении Харрет Авангер по всей форме. В отличие от первых записей, пестрящих неоправданными сокращениями, рапорты Мореля были напечатаны на машинке и написаны вполне нормальным языком. На дальнейших страницах с поразившей Кейле скрупулёзностью и обилием деталей сообщалось о принятых мерах. Морель подошёл к делу систематично. Сначала он опросил Хенрика Вангера вместе с Изабеллой Вангер, матерью Харрет,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 настоял на встрече с инспектором уголовной полиции Мороллом с единственной целью выразить свою точку зрения, заключавшуюся в том, что полиция обязана немедленно принять меры. Харльд Вангер был братом Хенрика и значился в списке влиятельных членов семьи под номером 2. Он заявил, что Мельком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 Она училась на первом курсе университета в Стокгольме, но прошедшее лето провела в Хедаби. Они с Харрет были почти ровесницами и очень сдружились. Анита сообщила, что прибыла на остров вместе с отцом в субботу и мечтала о встрече с Харрет. Но так и не успела с ней повидаться. Она сказала, чтобы беспокоиться, поскольку куда-нибудь исчезнуть, не предупредив семью, это на Харрет не похоже. В этом ее поддержали Хенрик и Изабелла Вангер. Пока он сам опрашивал членов семьи, констебли Магнуссен и Бергман, они и составляли патруль 014, по приказанию инспектора Морреля до наступления темноты организовали первое прочесывание местности. Поскольку мост по-прежнему оставался перекрытым, получить подкрепление с материковой стороны было трудно.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 Ещё днём инспектор Моррель устроил штаб в салоне на первом этаже усадьбы, который Генрик Вангер предоставил в его распоряжение и провёл ряд мероприятий. В сопровождении Изабель Вангер он обследовал комнату Харрет, пытаясь выяснить, всё ли на месте. Недостающая одежда, сумка или что-нибудь в этом роде могли бы свидетельствовать о том, что девушка сбежала из дома. Изабелла Вангер Помогал ему без особой охоты, и, казалось плохо, представляла себе гардероб дочери. Она часто носила джинсы, но они все похожи друг на друга. Вот всё, что она смогла сказать. Сумочка Харрет лежала на письменном столе. В ней обнаружилось удостоверение личности, бумажник с 10 кронами и 5 юдистью эре, расчёска, зеркальце и носовой платок. После осмотра комнату Харрет опечатали.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 Генрик Вангер позаботился также о еде и напитках. Микаэль Блумквист живо представлял себе сцены, которые, вероятно, разыгрывались в усадьбе Вангеров в те богатые событиями сутки. Было очевидно, что авария на мосту способствовала всеобщей растерянности в первые часы. С одной стороны, она затруднила возможность быстро получить подкрепление с материка, а с другой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 Насколько мог судить Микаэль Блумквист, проведено весьма тщательно и грамотно. Поиски организовали полицейские и пожарные, обладавшие опытом в делах такого рода. Конечно, на острове имелись труднодоступные участки, но его территория всё-таки была ограничена, и в течение дня его тщательно проверили целиком. Один полицейский катер и два катера с добровольцами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 В тот день обыскивали также укромные уголки, колодцы, земляные погреба, надворные постройки и чердаки селения. На третий день после исчезновения, когда масштабные поиски прекратились, в служебных записях Сквозила известное раздражение. Густав Моррель, естественно, ещё не знал, что на самом деле к тому моменту достиг в своём расследовании максимума и большего ему добиться не суждено. Он испытывал растерянность, затрудняясь предложить сколько-нибудь логичный следующий шаг или указать место, где следовало продолжать поиски. Харет Вангер растворилась в пространстве, и начались почти сорокалетние муки Генрика Вангера.